За последнее время он сильно вырос и возмужал. Он, не отрываясь, смотрел на чайки, думал, неужели это те же прожорливые и крикливые птицы, которые провожали флотилию в устье Мааса. Чайки напоминали ему Голландию. Впрочем, все — и свинцовое море, и серое небо, кое-где расцвеченное узкой полоской розовых облаков, и набережная с маленькими кирпичными домиками, к которой они сейчас причалят, и лагуны, и зеленые холмы — тянувшиеся за Хариджем, всё словно старалось напомнить ему далекую Голландию, вызвать ее в его памяти. И если ему выпадет случай увидеть песчаную и каменистую пустыню, опаленную жгучим солнцем, унесется ли он мыслями в края Брабанта, Остревента и Геннегау, которые он только что покинул? Его высочество Эдуард, герцог Аквитанский наследник английского престола, в свои 15 без малого лет страстно полюбил Голландию. И вот как это произошло. Вот какие знаменательные события навсегда запечатлелись в памяти юного принца Эдуарда. Однажды на рассвете их разбудил громовой голос его светлости Артуа. Они тайком покинули Париж стремясь как можно быстрее добраться до земель священной империи. Провели ночь в замке Мессира Эфташ де Берсикура, который вместе с супругой оказал английским изгнанникам радушный прием. Разместив на ночлег своих неожиданных гостей, сам он вскочил на коня и отправился в Валенсиен, к графу Вильгельму, жена которого доводилась с кузиной королеве Изабелле. На следующее утро в замок прибыл младший брат графа, мессир Иван Геннегау. Любопытный он был человек. По виду этого и не скажешь. Самая обычная внешность — плотное, лицо круглое, глаза круглые, а над коротко подстриженными светлыми устами небольшой нос тоже круглый. Но зато манерами и поведением он выделялся среди всех остальных сеньоров». Даже не сняв дорожных сапог, он подошел к королеве, преклонил перед ней одно колено и, положив руку на сердце, воскликнул. «Мадам, вы видите перед собой рыцаря, готового умереть за вас, даже если весь мир от вас отрекется. Я употреблю всю мою власть, и вместе с вашими друзьями буду сопровождать вас и его высочество, вашего сына, через море к берегам вашего королевства. И все, кого я попрошу...» вручат вам свою жизнь. И если на то будет воля Всевышнего, мы соберем большое войско. В порыве благодарности за столь неожиданную помощь королева хотела было тоже опуститься на колени, но мессир Иоанн Бен-Негау не допустил. Удерживая ее за талию и дыша ей прямо в лицо, он добавил, «Бог не потерпит, мадам, чтобы королева Англии стояла на коленях перед кем бы то ни было! Вы и ваш сын, мадам, можете быть спокойны, ибо я сдержу свое обещание!» У лорда Мортимора невольно вытянулось лицо. По его мнению, мессир Иоанн Геннегау слишком поспешно предлагал свою шпагу дамам. Видно, этот рыцарь и впрямь считал себя ланселотом, так как тут же заявил, что не позволит себе провести ночь под одним кровом с королевой и с боязнью скомпрометировать ее, как будто вместе с ней не было шестерых знатных сеньоров. Так этот юродивый и отправился ночевать в соседнее аббатство с тем, чтобы утром, сразу же после мессы и завтрака, явиться к королеве и проводить ее в Валенсианн. Ах, какими чудесными людьми оказались граф Вильгельм, его супруга и четыре их дочки, обитавшие в Белом замке. Граф и графиня жили в браке на редкость счастливо. Это было видно по их лицам, это чувствовалось по их речам. Юный принц Эдуард, с детства немало настрадавшийся от безобразных сцен между родителями, с восхищением и даже с некоторой завистью смотрел на эту дружную и приветливую супружескую чету. А как должны радоваться юные принцессы Генегау, что им посчастливилось родиться в такой семье? Добрый граф Генегау также предложил свою помощь королеве, правда в менее восприняемых выражениях, чем его брат, и приняв кое-какие меры предосторожности, чтобы не навлечь на себя гнев короля Франции или папы. А мессир иоангин усердствовал вовсю. Он разослал послание всем своим рыцарям, прося их присоединиться к нему ради дружбы и рыцарской чести, ибо он дал клятву помочь королеве.